Глава 18. Кейл. Рога смчался вперед во весь опор, останавливался только для того, чтобы отдышаться и попить воды из ручьёв, встречавшихся по пути. Конечно, путешествовать по лесу в облике беззащитной лошади было опасно, но будучи человеком с пером на груди, защищавшим от варваров, он бы передвигался слишком медленно. В этот раз удача явно была на его стороне. Видимо, варвары стали делать привалы ближе к поселениям, а не в чаще леса. Больше недели он добирался до реки, которая должна была привести его к месту, служившему ему домом столько лет. Он спустился вниз по реке и потратил еще один день на то, чтобы найти Анункасана. Впервые за много лет Гаррет увидел, что почти все ванпулы, а их было около 50, собрались вместе. Он направился к типе Анункасана. «Наконец-то ты вернулся, Гаррет. Мы вас с Уиллом уже заждались. Кстати, почему он не с тобой?» — спросил молодой парень по имени Джон. Его ванпул был одним из нескольких волков. «Мне нужен Анункасан. Где он?» — отдышавшись, спросил Гаррет. «Вождя тут нет. Он сказал всем собраться здесь и ждать его возвращения. Давно он ушел. Недели две прошло уж». Улетел один, сказал, дело срочное, касается Владыки. По телу Гарета пробежал холодок. Он думает, что Владыка вернулся? Точно не уверен, но какой-то знак в видениях пришел. Так где Уилл? Он в порядке? Да, с ним все хорошо, отрешенно ответил Гаррет, думая лишь о том, что делать дальше и как найти Анункасана. Кое-кто по тебе очень скучал. Не хочешь ее проведать? Она в вашем типе с подозрением сказал Джон. «Конечно, сейчас туда и пойду». Гаррет не знал, что сильнее взволновало его отсутствие Анун или Кейл, которую он подозревал в жестоком предательстве. Впрочем, он тоже ее предал и не знал, как об этом рассказать. Войдя в Типпи, он увидел печальную девушку. Она не сразу заметила его присутствие. «Кейл?» Она поняла взгляд и не смогла скрыть радости от того, что возлюбленный наконец-то вернулся. Она бросилась ему на шею, обняв так, что едва не задушила. «Ты вернулся ко мне», — прошептала она, даже не замечая, с каким безразличием он смотрит на нее. «Что произошло, Гаррет?» «Не хочешь ничего рассказать, Кейл?» «А ты мне?» Отстранившись, она напряглась, и Гаррит увидел промелькнувший в ее глазах страх. Он тут же все понял. «Вот же дрянь!» «Зачем ты ходила к амазонкам? Ты хоть понимаешь, что натворила? Одна из них убила Джоан, А если ты не забыла, она обещала освободить сына человека, которому ты обязана служить всю жизнь!» Кейл Страхи осмотрелась по сторонам, не понимая, как он узнал об этом. «Знает ли кто-то еще?» Но врать не было смысла. Гаррет уже раскусил ее. «Ради чего ты поставила всех нас под угрозу? Думаешь, таким образом ты бы избавилась от девушки, у которой и так вся жизнь — сплошные страдания?» Прорычал Гаррет сквозь зубы, чтобы их никто не слышал. Кейл тихо заплакала. «Ты правда жестокая. Как я мог раньше не замечать?» «Я думал, ты боишься людей из-за того, что случилось с тобой. Надеялся, что помог тебе забыть об этом. Но, видимо, зло порождает зло. Я не должен был жалеть тебя. Моя доброта привела к тому, что ты предала нас. Рассказав обо всем амазонкам, ты подвергла опасности ванпулов. Джоан воскресла и теперь несет в себе силу, о которой ничего не знает даже Араксан». В одном из поселений я услышала, что она твоя любовница. Не знаю, как могла поверить в это, но я очень жалею о содеянном Гаррет. Ну как я могла заподозрить в измене тебя?» Кейл виновато посмотрела на него и заметила, как он резко изменился в лице. В этот момент ей сразу все стало ясно, но Гаррет перешел в наступление, чтобы скрыть свой промах. «Ты не представляешь, что натворила. Джоан жива. С ней случилось что-то странное. Я никогда не видел, чтобы при возвращении с того света исцелялись старые шрамы. Даже глаз, понимаешь? Она теперь одна из нас, но другая. Мне нужно привести Анун Касана в замок Элрога, чтобы разобраться с этим. Я много лет терпел твои злобные выходки, Кейл, но ты не заслужила доброго отношения». Ты перешла все границы, когда Джоан только появилась в поселении. «Как ты смеешь, Гарретт! Ты отпустил ее к людям, и теперь хочешь снова покинуть меня? Вернуться к этой изуродованной дикарке? И давно ли между нами эта пропасть?» Возмутилась Кейл. «Слишком давно. Но я сдерживался. Ты сама это заварила, Кейл. Если бы ты не предала нас, все было бы по-другому». Джоан осталась бы человеком, и мы бы никогда ее не увидели. А я бы все равно вернулся к тебе. Но этому больше не бывать. Ты просто любишь всех жалеть, Гаррет. Ты жалел девчонку даже больше меня, поэтому с такой радостью согласился уехать с ней. Я чувствовала, что она возжелала тебя. Своей жалостью она давила на тебя, а ты сдался как слабак. Я тебя жалел когда-то. «Неужели ты думаешь, что только у тебя одной трудная судьба?» «Нет, не только у меня. Но я всегда была предана тебе. Отрицаешь, что желал ее Гаррет?» Кейл ждала ответа, но он лишь презрительно взглянул на нее и покинул Типи. Она поняла, что ее подозрения были не напрасны. В отчаянии она уткнулась в подушку и долго рыдала в одиночестве. Ей вдруг стало страшно. Что с ней будет за то, что она под властью гнева и ревности предала всех? Как теперь ей оставаться среди людей ванпулов? Гарри держался в стороне ото всех. Ему не хотелось ни с кем говорить или что-то объяснять, пока не вернется Анун -касан. Но он не знал, сколько ему придется ждать. Прошел день, два, три. Но вестей все не было, и гаррет все больше замыкался в себе, не зная, как разрешить проблему, которая нависла над ними, как мрачные тучи. Он старался всем улыбаться, особенно когда к нему подходили и спрашивали, что произошло у них с Кейл, которая тоже ни с кем не разговаривала. Он даже переехал в типе Уилла, но от этого количество вопросов не уменьшилось. Мы поссорились кратко отвечал он. Сейчас Кейл волновала его меньше всего. Он даже не понял, в какой момент она стала ему безразлична, но после содеянного и вовсе тихо возненавидел ее. Гарри чувствовал вину перед ней, да, но былого уже не вернуть. Копаясь в себе, он и правда мыслями пришел к тому, что жалость к другим пробуждает в нем особые чувства. Гаррет вспомнил тот день, когда в первый раз увидел Кейл. Она была напугана так же, как и Джоан. Непреодолимое желание помочь ей овладело им, и он в течение многих лет следил за замкнутой женщиной, что сбегала в одно и то же место, прячась от людских глаз. Он даже интересовался у Анун Касана, как ей помочь, но тот твердил лишь о том, что время излечит. Гаррет был с этим категорически не согласен. Однажды Кейл все же рассказала ему о том, что случилось с ней, как она потеряла веру в мужчин. Чувство жалости вызвало в нем влюбленность, но Кейл была холодна по отношению к нему. Только спустя 50 лет смогла довериться и подарить ему свою любовь. Гаррет гордился, что сумел заставить ее полюбить жизнь. Проведенные с ней дни протекали как ничтожные секунды. Первое время он действительно был счастлив, но из-за душевных травм Кейл иногда не сдерживалась и ссорилась с другими ванпулами на пустом месте, а с появлением Джуан и вовсе озверела. Она была жестока к незнакомой девушке, и это оттолкнуло его. Ему было противно от ее поведения, но он считал, что это лишь временные трудности, и потом все встанет на свои места. Тогда он еще не давал Кейл поводов для ревности, но она словно чувствовала грядущие перемены. Конечно, ему было жаль Кейл, но он сделал для нее все, а она в душе оставалась мстительной, злобной женщиной. Она больше не заслуживала любви, и это облегчало его страдания. К тому же он полюбил. По-настоящему полюбил ту, кого все вокруг считали уродиной. Гарри четко знал, в какой момент Джоан стала ему небезразлично. В первый же день она освежила в его памяти воспоминания о погибшей жене, но он не придал этому большого значения. Он гнал от себя всякие мысли о принцессе, потому что она не его жена. У него были причины сразу пресекать чувства к девушке с увечьями на теле, но потом все пошло другим путем. Пока они жили в замке в Медеусе, Джуан перестала вызывать у него жалость, и ему стало спокойнее. Конечно, она постоянно хотела сбежать вместе с ним, но он был уверен, что они оба забудут о своих внезапно возникших чувствах, как только перестанут проводить время друг с другом. У него не было причин беспокоиться о ее дальнейшей судьбе, но все изменилось после свадьбы. Он не мог бросить ее в беде. Ее смерть пробудила в нем ворох бушующих эмоций. Казалось, что его жизнь кончена, что он снова потерял дорогую сердцу женщину, но ее возвращение сняло тяжелый груз его души. Пока она не превратилась в бесстрашное оружие. Гаррет каждую ночь вспоминал, с какой яростью, с какой силой она зарубила варваров, с какой легкостью стащила с мужа мертвую лошадь. На мгновение он испугался того, что Джуан станет неуправляемой, как Мато когда-то, но она даже ни разу не видела своего ванпула, ни разу не превращалась в него. Это вызывало еще больше вопросов. Многие в лагере говорили о владыке и о том, что Анункасан что-то почувствовал. Однако Гаррет знал, что женщина не может нести в себе такую силу и принять его душу. Ко всему прочему, после воскрешения Джоан, Анункасан полетел не к ним, а в какое-то другое место, туда, куда призвал его воскресший владыка. Поэтому Гаррет не говорил остальным о том, что случилось одним дождливым утром. Он не сомневался, что Кейл будет молчать, ведь иначе раскроет себя и свое предательство из-за которого погибла Джоан. Противоречия сталкивались у него в голове снова и снова. Анункасан говорил, что владыка вернется на этой земле. Остальные проводники жили на других континентах. И то, что Джоан — женщина, успокаивало его. Ей просто не суждено стать владыкой. Прошло еще несколько недель, прежде чем он услышал ликующие голоса, повещавшие о возвращении вождя. Анункасан выглядел взволнованным. Увидев Гаррета, он снова помчался к нему и увел подальше. «Мой сын!» «Он в безопасности, вместе с Уиллом и Джуан, ответил Гаррет. «Я прибыл сказать, что они как можно скорее ждут вас в Элроге. Джуан погибла». А потом Араксан вернул ее, но с ней что-то не так. Я впервые почувствовал, что кто-то другой смог воскресить Ванпула. Не знаю как, возможно, дело в том, что у нас с сыном есть связь, хотя все-таки склоняюсь к тому, что вернулся Владыка. Вы говорили, что женщина не может принять в себя его дух. Знаю, поэтому и не понимаю, что происходит. Вряд ли это Джоан Гарретт, кто-то другой. Она не может перевоплощаться, слышит какой-то шепот. У нее появился второй глаз с узким зрачком, как у ядовитой змеи. Поврежденная рука тоже восстановилась. И я видел, насколько сильной и опасной она стала. Новая магия. Анункасан выглядел растерянным. Может и так. Где вы были все это время? Мне нужно было слетать кое-куда, чтобы убедиться, что владыка вернулся. На другой континент. Мой друг-проводник тоже почувствовал его возвращение, но мы до сих пор не знаем, где он. И что нам делать? Отправляйся, в Вэллрок. Я должен спрятать остальных ванпулов, пока на них не началась охота. Если магия и правда вернулась, люди начнут разнюхивать и уничтожат все, что им незнакомо. «Сразу, как только смогу, я прилечу к вам. Постарайся не давать Джоан использовать силу. Она может погубить ее». С волнением потребовал Анун Касан: «Вы что-то скрываете? Кто будет охотиться на ванпулов? Что за опасность грозит Джоан?» Гаррет хотел задать еще множество вопросов, но подбежавший Джо перебил его. «Кейл!» — в панике выкрикнул он. «Она сбежала, ее со вчера никто не видел!» «Зачем ей сбегать? Сейчас опасно!» Анункасан был ошарашен новостью. «Гаррет, что происходит? Найдите ее и узнаете!» Гаррет был больше обеспокоен тем, что Джуан мало того, что представляла опасность для самой себя, так еще и находилась в центре огромного города с тысячами людей. «Сейчас же отправляйся в Элрог, Гаррет. Ждите меня там. Помни, не давай ей использовать свою силу». Анункасан развернулся и побежал к взволнованным людям, которые косо поглядывали на Гаррета, виня его в побеге Кейл. Проигнорировав их взгляды, Гаррет вернулся в типи. Из-за спешки все сыпалось у него из рук, и он присел на кровать, чтобы немного отдышаться и собраться с мыслями. Через несколько минут он снова принялся складывать вещи в мешок. Вспомнив, что Уилла ранили, он побежал в типе Анункасана. Внутри было пусто, и ему пришлось самому искать нужные снадобья и мази. Гаррет уже собирался выходить, как вдруг что-то привлекло его внимание. Он развернулся и увидел меч, который Джоан на прощанье подарила Касану. Впервые что-то подсказывало ему взять с собой оружие. Я просто одолжу его.